Часть четвертая. Тьма на дне сердца. Глава 1 Порой наши сны предупреждают нас. Кехуро Рухт Уршир помнил об этом даже когда спал. Сейчас ему снится сон из времен, прошедших много весен назад, когда он был моложе. Он дремлет и слышит, как через приоткрытую дверь со двора доносится топанье босых ног. Яранец улыбается во сне. Человеческий мальчик Яр оказался по-настоящему жаден до знаний. Касалось ли это ежедневного чтения листьев небесных ветвей, которые он запоминал страницами, или ежедневных тренировок? Вот и сейчас в топании во дворе Уршир без труда различил знакомый ритм боевых форм. Цвек порхает над цветком. Цхар ловит рыбу. «А это что?» Уршир снова улыбнулся, не открывая глаз, а это уже мальчик импровизирует. Тело человека удивительно быстро освоило движение обоих направлений хек-так, и сейчас, через четыре года обучения, постепенно начинало приспосабливать их под себя. И силовой так-хур, и направленный на работу с внутренней энергией михтар давались ученику одинаково легко, однако Яранец посоветовал ему делать больший упор на внутренний стиль. Ты не такой быстрый, как мы, значит, это надо исправить. Освоение энергетических форм даст текучесть в движениях. А когда у тебя появится быстрота, то ты сможешь применять любую технику. Помни, что важно не выполнить прием, а донести его до противника. Полуснея ранец улыбается, он предпочел бы начать обучение пораньше, но ученик оказался очень восприимчив и трудолюбив. Он вспомнил уважительный взгляд, навещавший их молодой Ше из ветви опеки, когда она наблюдала за поединками его ученика с молодыми яранцами. Недавно она сказала, что у мальчика, судя по его манере сражаться, душа яранца. Уршир понял, на что намекала Ше. Схар, скачущий со скалы на скалу, вершины достигнет легко. Гражданство Ярры и уровень боевого мастерства — позволили бы человеку держать экзамен на звание чиновника младшей ветви. Однако склонности Яра привели его на факультет психотехники. И Урширу это нравилось. В мальчике нет агрессии, нужной для профессионального воина, как нет и отстраненности, необходимой для государственного мужа. Но он умеет говорить с духами. И духом-помощником к нему пришел сам хозяин леса, Цхар. А это не каждому кеху дано. И что еще важнее для настоящего Кеху, он умеет слушать других и чувствовать чужую боль. Уршир поднимается сложе и через неосвещенные комнаты идет к дверям. С каждым шагом звуки становятся тише и реже, и через несколько мгновений в конец иссякают. Сквозь дерной проем Яранец видит силуэт своего ученика, облитый зеленоватым светом ночного глаза Цхара, плывущего по безоблачному небу. С каждым шагом Яранец все яснее осознает что сейчас его ученик повернется к нему и посмотрит в лицо своему учителю. Яранцу внезапно начинает казаться, что во дворе стоит не его ученик, кто-то другой. И от этого вдруг становится страшно. И как он привык делать в путешествиях в мир духов, ушир хочет позвать своего духа помощника. И просыпается с первыми звуками, призывающей песни на губах. И словно в ответ ему невидимые отсюда птицы в чаще леса приветствуют появление на небе дневного глаза Цхара утренней песни. И тут же он слышит раздающийся во дворе звук, звук необутых человеческих ног. Уршир, повторяя на его каждый шаг своего сна, проходит через неосвещенные комнаты, останавливается в дверном проеме и смотрит во двор. Его гость тренируется. И двигается для человека весьма неплохо.